Трансперенси касается также и личной жизни человека, что ставило меня иногда в тупик. Сорокалетний школьный учитель Макс, недавно женившийся на русской девушке, сказал за домашним столом, где сидели малознакомые ему люди, «Ложусь завтра в клинику, в хирургию». Дело в том, что моя бывшая жена не хотела иметь еще детей, кроме наших двоих, так что мне пришлось прооперироваться. А теперь мы с Таней решили завести ребенка, и врач сказал, что для этого нужна другая операция». Его русская жена дернула мужа за рукав и покраснела. Макс посмотрел на нее с удивлением. Что-то не так? Так же свободно, не стесняясь, рассказывает о своих болезнях, предстоящих операциях. Очаровательная девушка в незнакомой компании безо всякого смущения мимоходом замечает. «Когда я лечилась в обществе анонимных алкоголиков?» Такая правдивость отсекает подозрение, что от тебя что-то скрывают. Она сильно облегчает общение. Однако мы знаем, что у каждого достоинства есть продолжение в виде недостатка. У Transparency такое продолжение – доносительство. Я могла бы привести бесконечное количество примеров доносительства, не меньше, чем Ел Ричмонд «Вранья в России». Доносят ученик на ученика, водитель на другого водителя, сосед на соседа, студент на преподавателя. На моей лекции девочка поднимает руку. Мне звонила Морин, просила сказать, что она сегодня не придет. У нее заболела мама. Она делает небольшую паузу. Но я встретила ее маму на улице, а она шла на работу. Я смотрю на лица студентов. Никакого осуждения. Профессор Борис Покровский, русский иммигрант, считался лучшим преподавателем на кафедре славянских литератур. И очень строгим. Пометуя закалку московского университета, где он работал до эмиграции, он выставлял отметки строго за знания, не делая исключений. Это, разумеется, нравилось не всем студентам. И вот на него поступил донос. Потом еще один, потом третий. Его упрекали в необъективности, фаворитизме, в любви к одним, на самом деле сильным студентам, и нелюбви к другим, конечно, слабым. Кончилось тем, что с ним не перезаключили очередной контракт. Я очень сочувствовала Борису, но все таки слегка сомневалась. Может, в доносах и была какая-то доля правды. Пока однажды похожая история не приключилась лично со мной. Перед началом курса я предупредила студентов. Поскольку курс авторский, то есть я сочинила его сама, то учебников никаких нет. Поэтому очень прошу занятия не пропускать. Два раза еще прощаются, но если пропусков больше... то семестровая оценка автоматически снижается на один балл. Кто-то пропустил одно занятие, кто-то два. Джоан отсутствовала шесть раз. Я сказала, что вынуждена снизить ей оценку. Она кивнула. Я решила, что в знак согласия. Однако вечером того же дня мне позвонил заведующий кафедрой. Он сообщил, что получил по электронной почте письмо. Джоан жалуется на моё пристрастное к ней отношение, на явную недоброжелательность, Поскольку только ей одной, я снизила оценку на один балл. Я все объяснила, и заведующий сказал, чтобы я выбросила это из головы. Он сам напишет студентке ответ. На следующий день меня разбудил в 8 утра звонок из деканата. Секретарша сообщила, что теперь уже на имя декана пришло письмо, где слово в слово повторяется то, что было в первом. Я попросила соединить меня с деканом, и теперь уже ему объяснила ситуацию. Он с минуту молчал, а потом сказал. «Видите ли, ваш курс факультативный, и если студенты вами недовольны, боюсь, нам не удастся его возобновить на будущий год». К счастью, к концу года студенты оценивали работу своих преподавателей. Почти все выставили мне высокие баллы и курс оставили. Но самым диким был донос одного преподавателя студентам на другого. На кафедре русского языка меня попросили прочитать короткий курс «Россия сегодня. Социальный аспект». Свои лекции в Америке я читаю по-английски. Но тут мне предложили попробовать сделать это по-русски. Курс четвёртый, последний, студенты должны уже хорошо знать иностранный язык. Я прочла первую лекцию. В конце ее по реакции, а также по ответам на вопросы, мне стало ясно, что они ничего не поняли. Кроме троих, у которых русский был приличным. Тогда я попросила не стесняться, задавать вопросы, если что не ясно. Ни одного вопроса. Я их поняла. Неудобно же перед самым получением диплома обнаруживать, что ты плохо знаешь язык. Ладно. Я решила, не травмируя их самолюбие, читать первую половину часа по-русски, а вторую резюмировать по-английски. А в следующий раз наоборот. Сначала по-английски, потом по-русски. Вдруг меня вызывает заведующий кафедрой и говорит, что ему на меня пожаловались трое студентов, те, которые хорошо знают язык. Они недовольны, что на моих занятиях мало слышат русскую речь. Я объясняю свою ситуацию, вызванную таким несложным психологическим эффектом. Студенты недостаточно хорошо усвоили иностранный язык, но стыдятся в этом признаться. Я, конечно, могу дальше продолжать читать по-русски, но ведь так они ничего и не поймут, и как же они тогда будут сдавать экзамен? На следующее занятие, едва войдя в класс, я чувствую явное отчуждение всей группы. Не один-два, а все 25 человек сидят с холодными лицами. Никаких улыбок, к которым я здесь привыкла, никаких шуток. Не действует ни одна из моих домашних заготовок, анекдотов, смешных историй, которыми я обычно снимаю напряжение аудитории. Так продолжается месяц. Наконец, один студент, очевидно, не выдерживает моих страданий и, озираясь, чтобы никто не увидел, говорит мне не шепотом: «Вы сказали доктору В., что мы только делаем вид, что знаем русский, а на самом деле вовсе его не знаем». Взбешённая я вбегаю в кабинет В. «Эндрю, едва сдерживаю себя, зачем вы передали студентам наш разговор? Зачем вы испортили мои с ними отношения? Разве вам было не ясно, что разговор этот строго между нами?» он наклоняется ко мне поближе доверительно заглядывает в глаза и говорит как ребенку может и не глупому но не просвещенному ада дорогая вы же в америке у нас здесь так принято